Я перед домом подсыпаю солью лососей, чтобы вялить потом на заднем дворе. И вдруг вижу, в шоссе сворачивает автомобиль и едет через полынь, переваливается на колдобинах, волоча за собой хвост красной пыли, плотной, как цепочка вагонов. Смотрю, как машина въезжает на холм и останавливается неподалеку от нашего двора, и пыль нагоняет ее.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 «Можете себе представить, чтобы люди хотели так жить? Ну, скажите, джонна Он говорит громко, не привык к шуму водопада. Джон вздернул густые седые усы к самым ноздрям, чтобы не слышать запаха моих лососей. Шея и щеки у него в поту, и спина синего пиджака тоже пропотела насквозь. Он записывает в блокноте.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 — Где ты думаешь у родители спрашивает Джон. — В доме? Или на водопаде? — Раз уж мы здесь, можем с ним все обговорить. — Я лично в эту хибару не войду, — отвечает Толстый. — В этой хибаре, Брикенридж, — говорит сквозь усы Джон, — обитает вождь.